Часть вторая, Глава третья. Джон Ферье говорит с пророком. Прошло три недели с тех пор, как Джефферсон Хоуп и его товарищи покинули Солт-Лейк-Сити. Джон Ферье с болью в сердце думал о возвращении молодого человека и о предстоящей разлуке с приемной дочерью. Но ее сияющее лицо примеряло его с этой мыслью лучше любых других доводов. В глубине души он всегда знал, что ничто не заставит его выдать дочь за мормона. Он из-за брак-то такое супружество не считал, стыд и позор, да и только. Чтобы он ни думал о мормонских доктринах, но в вопросе о браке был непоколебим. Хотя, разумеется, не высказывал этих мыслей вслух. В те дни это было небезопасно. Бывшие преследуемые сами превратились в гонителей, причем неимоверно жестоких. Ни Севильская инквизиция, ни итальянские тайные общества не смогли запустить более страшной карательной машины, чем та, что оплела темной сетью штат Юта. Невидимость и таинственность этой организации делали ее еще более ужасной. Она была вездесущей. Тот, кто выступал против их церкви, просто исчезал, и никто не мог сказать куда. За каждым опрометчивым словом или необдуманным поступком следовало истребление. Неудивительно. что люди дрожали от страха и даже посреди пустыни не смели прошептать слово об обуревавших их сомнениях. Вначале эта жуткая машина подавляла лишь тех, кто, приняв мормонскую веру, пожелал отказаться от нее или извращал ее основы. Но затем круг ее деятельности расширится. В то время община испытывала нехватку женщин, И полигамия, невозможная без достаточного их количества, постепенно становилась голой доктриной. Вскоре повсюду поползли слухи об убитых переселенцах и ограбленных лагерях, и это в районах, куда никогда не заходили индейцы. В гаремах старейшин появились новые наложницы, заплаканные женщины, на лицах которых запечатлелся неистребимый страх. Путники, проведшие ночь в горах, рассказывали о бандах вооруженных людей в масках, кравшихся мимо них в темноте. Слухи постепенно приоткрывали завесу тайны, обрастая новыми доказательствами и фактами. Догадки вскоре оформились в определенные названия. На уединенных ранчо Запада зловещие слова «Союз Данита или «Крающие ангелы» до сих пор вызывают у людей дрожь. Но знания об этой ужасной организации ничуть не уменьшили всеобщего страха. Скорее, наоборот. Никто не знал, кто именно принадлежит к этому безжалостному союзу. Имена участников кровавых преступлений, совершенных под прикрытием религии, хранились в глубочайшей тайне. Друг, с которым вы поделились опасениями относительно лжепророка и его свиты, мог в ту же ночь прийти к вам с оружием и покарать закромольные мысли. Поэтому каждый боялся своего соседа, и никто ни перед кем не открывал душу. Однажды утром, когда Джон Ферье уже собирался выезжать на свои пшеничные поля, послышался звук отодвигаемой на калитке щеколды. В окно фермер увидел, что по тропинке к дому идет полный рыжеволосый человек средних лет. У него тревожно забилось сердце. Это был никто иной, как брайэм Янг собственной персоной. В состоянии крайнего беспокойства, поскольку такой визит не сулил ничего хорошего, Ферье поспешил к двери встречать мормонского старейшину. Тот холодно принял его приветствие и с суровым лицом прошел за хозяином, в гостиную. «Брат Ферье, истинно верующие были тебе хорошими друзьями. Мы подобрали тебя в пустыне, когда ты умирал от голода, разделили с тобой пищу, привели в долину избранных, наделили хорошей землей и дали разбогатеть под своей защитой. Разве это не так? так?» Взамен всего этого мы просили тебя только об одном – принять истинную веру и во всем подчиняться ее законам. Ты дал обещание выполнить наши условия, но, судя по слухам, нарушил его. И как же я его нарушил? Разве я не даю денег в общую казну? Разве не посещаю храм, в чем я провинился? Где твои жены? Позови их, чтобы я мог с ними поздороваться. Верно, я не женат. Но женщин было мало, а мужчин, имевших больше прав взять их в жены, много. И я не одинок, у меня есть дочь, которая хорошо обо мне заботится. Именно о ней я и хочу поговорить. Она выросла и стала цветком юты. Многие достойные братья общины готовы оказать ей расположение, но ходят слухи, что она якобы помолвлена с каким-то иноверцем. Надеюсь, это всего лишь и сплетни. Какова тринадцатая заповедь святого писания Джозефа Смита? Всякая девица истинной веры да свяжет судьбу свою с избранным. Обручившись же сыноверцем, совершит тяжкий грех. А если так, то ты, исповедующий истинную веру, не можешь позволить своей дочери нарушить одну из ее основ. Джон Ферье ничего не ответил, лишь нервно теребил в руках кнут. «Именно это и выявит истинность твоих убеждений», — так решил праведный совет четырех — Девушка молодая, мы не хотим выдавать ее за седого старца и лишать достойного выбора. У самих старейшин достаточно жены, их дети нуждаются в спутницах. У Стэнджерсона есть сын, у Дребера есть сын. Любой из них с радостью введет твою дочь в свой дом. Пусть она выберет одного из них. Они молоды, богаты и оба принадлежат нашей вере. Что скажешь? Дайте нам время. Моя дочь еще очень молодая ей рано выходить замуж. У нее месяц на то, чтобы сделать выбор. К концу этого срока она должна дать ответ. Он встал и уже почти переступил порог, как вдруг снова повернулся к фермеру. Учти, Джон Феррие, если ты вздумаешь противиться воле Святой Четверки, то пожалеешь о том, что не умер в пустыне, где мы тебя подобрали. Сделав угрожающий жест, Янг покинул дом. Ферье стоял и слушал удаляющиеся шаги. Он думал, как рассказать об этом дочери. Вдруг чья-то мягкая ладонь легла на его руку. Он поднял голову и увидел, что Люси стоит рядом. Я все слышала. Что мы теперь будем делать? Не волнуйся, как-нибудь уладим. Или твоя любовь к тому парню уже остыла? Ну, конечно же, нет. Это самое главное. Он славный, малый, в отличие от этих диких сектантов. Завтра в Неваду отправляется небольшой отряд, и я смогу послать ему записку. Напишу, как нас приперли к стенке. Если я хоть немного знаю этого парня, он примчится сюда быстрее телеграммы молнии. Он непременно приедет. Но я боюсь за вас, отец. Все слышали эти жуткие истории об участи тех, кто воспротивился воле Янга. Но мы ведь ему пока не противимся. бояться будем когда придет время у нас впереди целый месяц пока он не истек мы должны бежать из юты оставить юту похоже другого выхода нет а как же ферма продадим все что сможем остальное придется бросить но они нас не отпустят давай дождемся джефферсона и все устроим а пока не беспокойся по пустякам милая Нам ничего не угрожает. Джон Ферье произнес эти слова уверенно. Но дочь не могла не заметить особую тщательность, с которой он запер вечером двери и долго чистил дробовик, всегда висевший на стене в его спальне.